Пришлось опять признать поражение. Таким образом, расследование пока что проигрывало преступникам с разгромным счетом 4-0. Во-первых, деньги своя не нашла. Во-вторых, Дашку тоже упустила. В-третьих, не знаю, кто убил Никиту. Ну и в-четвертых, Олег Соловьев отобрал последнюю ниточку – диск с компроматом на Купцова. Да уж, положение не из лучших. Но я все же решила не отчаиваться, а попробовать зайти, что называется, с другого конца. Дело в том, что я прекрасно помнила, как учительница Галина Александровна сообщила мне за час до своей смерти о ночном отъезде Антона с детьми на такси. Может быть, узнав, где находятся Антоны и дети, я смогу как-то разобраться и в Дашкиной судьбе. Наверняка Антон что-нибудь дознает да или, по крайней мере, догадывается. Поэтому на следующий день я предложила Маргоше провести совместную рутинную работу по обнаружению таксиста, который приезжал с вызовом к Дашкиному дому в ту ночь. Помня о том, что, помогая мне, она приближает встречу с Олегом Соловьевым, Маргоша тяжело вздохнула, но согласилась. Зная, что моя помощница совершенно не дружит с компьютером, я проделала начальный этап работы сама. Выбрала в интернете все службы такси города, и к моему ужасу их оказалось более 300 Решив не сдаваться так просто, я убрала из составленного списка сначала все областные организации, потом автокомбинаты, автолайны, всевозможные розовые такси для дам, обрядовые такси, такси-эскорт. Далее, немного поразмыслив, Я вычеркнула также малопонятные фирмы с иностранными названиями. Вряд ли Антон вызывал какой-нибудь Global или «Дельта». Затем расправилась таким же образом с такси «Блюз», «Джаз», «Клаксон», «Динамик», «Вояж», «Алюр» и даже такси Бистро. Неужели теперь в такси даже кормят? Хотя, учитывая наши московские пробки... В результате моего полуторачасового пыхтения над листами бумаги список сократился до пятидесяти организаций. Это уже была победа. Поскольку все домашние дела к этому времени были уже сделаны, то мы приступили к обзвону. Маргоша, вступив в неравный бой с диспетчерами такси, была обескровлена где-то на пятнадцатом звонке. «Они что, издеваются?» – с обидой ворчала она. «Почему они все такие вредные?» «Ну, сама пойми, бесплатную информацию готовы были выдавать только старушки на лавочках, да и то во времена СССР. Ладно, давай теперь я буду звонить», – велась я. Мои успехи оказались повнушительнее. Во-первых, я, имея большой опыт работы с людьми, по голосу сразу же определяла приблизительный тип характера человека на том конце провода и экспромтом подстраивалась под него». Довольно скоро поняв, что более словоохотливыми диспетчеры становятся с работниками правоохранительных органов, я перепрограммировалась и хорошо поставленным голосом выдавала примерно следующий текст. «Здравствуйте, капитан полиции Быстрова. Мы разыскиваем машину, которая должна была отвезти пассажира около двух часов ночи на улицу Росковой 3 ноября. Возможно, такси было заказано на Староконюшный переулок. Скажите, был ли у вас такой заказ?» Как правило, в ответ раздавалось либо тревожное «Ой, сейчас посмотрю», либо напряженное «Минуточку», потом шуршание бумажек или щелканье мышкой и компьютерной клавиатурой. Одинаковым был только результат. Единодушное «Нет, такого заказа у нас не было», «Нет, это не наша машина» и так далее. «Неужели частника поймал?» – испуганно зудела над ухом Маргоша. Тогда нам только останется, что ограбить Центробанк и дать объявление на Первый канал, в программу «Время», иначе мы никогда не разыщем водилу, — с мрачным сарказмом добавила она. «Да ладно, погоди, отчаиваться!» — прервала я ее нытьем. Ведь еще не всех обзвонили. И действительно, скоро нам необыкновенно повезло. Дозвонившись, наконец, до фирмы «Городское такси», Я не поверила своим ушам. Да, машину заказывали у них. Проверьте, пожалуйста, поточнее, кто заказывал, Слепянская или Губанов? Фамилия Антона. На Слепянскую был сделан заказ, отрапортовала диспетчер. Кто водитель? Грозно рявкнула я. Симаков Андрей Гаврилович, но его сегодня нет, он отгул взял. Так, девушка, диктуйте его контактный телефон, дело касается убийства, поэтому нам срочно нужно поговорить с вашим Симаковым. «Записывайте!» И наша наивная спасительница продиктовала домашний и мобильный телефоны таксиста. «Ну все, Симаков, пипец тебе!» Кровожадно рявкнула Маргоша. «Теперь-то мы из тебя душ-то Ура!» «Ян, пошли чай пить!» «Да погоди ты, Пучкову со своим чаем!» – взволнованно перебила я раскукорекавшуюся подругу. «Сейчас, наверное, тетка из диспетчерской уже сообщает Симакову, что им менты интересуются и по какому поводу. Поэтому будем ковать железо, пока горячо». И я набрала номер мобильного таксиста. Как я и предполагала, скорее всего, диспетчерша уже звонила Симакову, потому как номер был занят. Но через минуту телефон освободился. Помню, как в кино «Улицы разбитых фонарей» действуют опера, я хорошо поставленным голосом начала. «Симаков? Андрей Гаврилович?» «Да», — хмуро отозвался таксист, видимо, уже введенный в курс дела бойкой диспетчершей. «С вами, — говорит капитан полиции Быстрова, — ваш телефон мне дали в диспетчерской». «Ну, чего надо-то?» — занудил Симаков. «У меня создалось впечатление, что он в приличном градусе, это радовало». «Андрей Гаврилович, нам необходимо встретиться!» «С чего бы это?» – нагло заявил все еще пьяным голосом Симаков. «Не перебивайте, Симаков, а то вызову вас повесткой, тогда мало не покажется. Значит так, сейчас к вам подъедут два сотрудника полиции. Сами решайте, где вам удобно говорить – дома или на улице». «Но улице, конечно!» – струхнул Симаков постепенно трезвее. Видимо, дома он был не один и не хотел создавать лишних проблем. «Говорите адрес!» – рявкнула я. «Минаевский проезд, дом 15!» – испуганно прокурлыкал таксист. «Значит так, Симаков, ждите звонка. Мы подъедем, перезвоним. Тогда выходите из дома. Пока мы едем, попытайтесь вспомнить, как следует, куда вы отвозили пассажиров с двумя детьми в два часа ночи 3 ноября. Дело касается убийства. Вам ясно?» Придала я голосу как можно больше суровости, шмякнув трубку на рычаг, как, наверное, это делают настоящие менты. Я не выходя из образа, гаркнула Маргоше: "Все, едем, пошли быстрее". "К Симакову?" испуганно произнесла моя помощница. "Нет, пока за обмундированием", со значением сказала я. "За каким обну? обмудить, фу обмундированием?" совсем растерялась Маргоша. «А ты думаешь, что две тетки с нашей внешностью похожи на ментов? Даже если Симаков и пьян, он все равно нам не поверит. Одно дело по телефону орать на него, а другое заставить расколоться, куда он отвез Антона. Все, пошли в машину, по дороге объясню». Пока моя железная девочка прогревала свои замерзшие за ночь внутренности, мы с Маргошей раскрыли карту автодорог и обрадовались, что Минаевский переулок находится не в Жулебино или каком-нибудь Зябликово. Всего-то до Новослободки доскакать. «Кстати говоря, именно в район метро Новослободская я и собиралась сначала отправиться, а потом уж к Симакову. Дело в том, что недалеко от этой станции метро находился магазин спецодежды, в котором я надеялась приобрести полицейскую форму для меня и Маргариты. Нутром чуя, что мы переходим в своем расследовании грань, дозволенного законом, Маргоша приуныла, но мне не перечила. Надеюсь, что Олег Соловьев все же достанется ей в виде утешительного приза». Я тоже ехала молча, придумывая, как не оставить подозрений у работников специализированного магазина. Но волновалась я зря. Вид двух обычных московских теток с уставшими лицами не возбудил подозрений у продавцов. И через какое-то время, взмокнув от бестолковой суеты в примерочных и расставшись с довольно крупной суммой денег, Димка бы ни за что не позволил мне такой идиотской траты. Мы с Маргошей вышли из магазина, неся в огромных пакетах две форменные рубашки, одну пару брюк и юбку, потому что на Маргошу ни одни брюки не влезли. Кроме этого, мы прикупили еще кучу всяких аксессуаров к нашему новому обмундированию. Два галстука, закрепки для них, шевроны на рукава, какие-то нашивки, погоны и даже несколько маленьких звездочек, так как я не рискнула замахиваться на большие звания. Со всем этим хозяйством мы погрузились в машину. Сейчас пришивать ничего не будем, сказала я удрученно глядящей в окно Маргоши. Для пьяного таксиста и рубашек форменно хватит. Отъехав в какой-то тихий дворик, я, не выключая мотора, чтобы не замерзнуть, тихонько переоделась. Маргоша, охо и вздыхая, раскачивая мою машину, облачилась в юбку необъятных размеров и рубашку. Мы дружно одели галстуки, прикрепили к ним закрепки и замолчали, измаившись окончательно. «Да ладно, не грузись-то так», – попыталась я приободрить Маргошу, в глазах которой светилась угрюмая решимость. «Во-первых, на нас нет погон, а значит, мы ничем не рискуем. В конце концов, документы при покупке формы у нас не спрашивали. Во-вторых, на нас и верхняя одежда имеется. Если что, запахнемся покрепче, делов-то». Мои слова, судя по всему, произвели должное впечатление на Маргошу, и, немного подумав, она даже кокетливо поправила закрепку на галстуке. — Так, теперь поехали к этому таксеру, сказала я, выруливая с дворика на улицу. Подъехав к ничем не примечательной грязно-белой панельной Хрущевке, которая стояла в окружении больших серо черных кустов, я припарковалась и позвонила на мобильный Симакову. Таксист, видимо, отнесся с пониманием к предыдущему звонку правоохранительных органов, потому как трубку схватил сразу и совершенно трезвым голосом спросил. «Алло, кто это?» «Андрей Гаврилович, капитан Быстрова, мы около вашего дома. Выходите, увидите темно-вишневые «Жигули», мы вас ждем». «Уже иду», вздохнув, ответил Симаков и положил трубку. «Ну, Маргоша, настал твой звездный час», сказала я подруге. «Ты чего это? Семаков, что ли, испугалась? Вот глупая! А я, наоборот, надеялась, что именно ты будешь его запугивать!» Добавила я, и, видя, что Маргоша смотрит на меня странным стеклянным взглядом, сердито добавила. «Ну ладно, я сама проведу допрос, а ты, по крайней мере, тогда уж сопи, как можно сердите, нахмурь брови, если говорить от страха не можешь!» Больше времени на воспитание боевого духа подруги у меня не было, поскольку из третьего подъезда вышел мужик средних лет, одетый в засаленную кожаную куртку и треники с жирными белыми полосами по бокам. На голове у него была черная кепка с ушками. Мужик затравленно озирался, но, увидев нашу машину, медленно пошел в нужном направлении. «Ну, мам, дорогая, пора начинать», – подбодрила я сама себя и, взглянув на блестевшую очками Маргариту, рявкнула. «А ну-ка, приди в себя, сержант Пучкова!» Та, и кнув, выпрямилась, но по-прежнему не произносила ни слова. Опустив стекло в окне машины, я высунула голову наружу и громко позвала. «Андрей Гаврилович, пожалуйста, проходите!» Мужик засеменил к нам, выбросил бычок, открыл дверь и покорно уселся на заднее сиденье. Видимо, ему стоило больших трудов унять дрожь в коленках. «Андрей Гаврилович!» Как можно любезнее начала я, развернувшись всем корпусом к нему. «Вы не волнуйтесь, у нас к вам пока никаких претензий нет. Было совершено убийство, и поэтому вы должны помочь следствию». «А что, я завсегда готов помогать следствию?» испуганно произнес Тимаков. «Тогда постарайтесь вспомнить, по какому маршруту вы отвезли поздно ночью 3 ноября высокого симпатичного мужчину с детьми, мальчиком лет девяти и девочкой-подростком». Желательно было бы вспомнить все в мельчайших подробностях. Может быть, даже какие-то обрывки разговора. «А чего? Кидмепинг, что ли?» – решил он уточнить, поеживаясь. «Нет, к счастью для вас, это не киднепинг, Но все равно есть убитые», – решила я не вдаваться в подробности. «Давайте, постарайтесь все подробненько изложить, и мы вас отпустим». Симаков согласно кивнул, моргнул пару раз, потом вдруг зажмурился и замер. Я даже подумала, что ему стало плохо. Поглядела на Маргошу, чтобы узнать, что она думает по этому поводу, и чуть сама не потеряла сознание от страха. Рядом со мной сидело нечто, больше всего напоминавшее видение из ночного кошмара. Злобно оскаленные в кривой ухмылке зубы, глаза на выкате поверх съехавших на ночь сачков, Грозно-буравящее несчастного таксиста дополняло тяжелое прерывистое сопение, словно монстр готовился прыгнуть на жертву и задушить ее. Дубленка на злобном чудище распахнулась, открывая туго затянутые полицейской рубашкой побагровевшую шею, а грудь вместе с галстуком напряженно вздымалась. С трудом узнав в этом монстре свою подругу, я забеспокоилась, как бы Маргошу не хватило поплексический удар, и ткнула изо всех сил ее в бок. Та, словно очнувшись, вздрогнула и оторопела взглянула на меня. Показав ей кулак, я потрогал рукой сидящего, словно в забытии Симакова. «Андрей Гаврилович, так мы ждем объяснений». «Да-да!» – судорожно сглотнув, произнес несчастный дядька и, стараясь не смотреть в сторону все еще грозно вращавшей глазами Маргоши, начал свой рассказ. Оказывается, в тот вечер, 3 ноября, это был последний адресный заказ в смену Симакова. Забрав со староконюшенного пассажира и подъезжая к нужному дому на улице Росковой, он уже представлял себе, как не спеша поедет домой, накупит себе пивка и креветок в круглосуточном супермаркете – и, пользуясь тем, что у жены ночное дежурство в больнице, устроит небольшую пирушку, а потом завалится спать. Но его желанием, увы, не дано было сбыться. Мужчина, которого он привез на улицу Росковой, попросил подождать несколько минут у подъезда. Симаков согласился, правда, потребовал в залог паспорт. Пока ждал пассажира, заглянул в документ. Он был выписан на имя Губанова Антона Дмитриевича, прописка московская. Симаков успокоился и стал терпеливо ждать. Счетчик ведь он не выключал. Наконец, примерно минут через пятнадцать, из подъезда вышел тот же мужик, ведя за руку мальчика лет восьми. В другой он держал большую сумку. Рядом с ними шла девочка постарше, с рюзачком за плечами. Загрузив детей на заднее сиденье, Мужик, усевшись рядом с удивленным Симаковым, закурил, не спрашивая за решение, и доверительно скривясь в улыбке, хриплым тоном заявил. «Старичок, отвези нас за город, всего от километров сто, не больше. Оплачу дорогу туда-обратно, плюс сверху. Останешься доволен». Симаков слегка опешил от предлагаемого маршрута. Во-первых, он испугался. А вдруг мужик, какой-нибудь маньяк, украл детей и везет их в свое логово? Во-вторых, рушились его планы на пивное удовольствие. Но тут образовавшуюся тишину прервал недовольный голосок девочки. «Пап, ну когда уж мы поедем? Я спать хочу, а еще столько ехать. Сейчас, Настюш, вот только с дядей договорюсь...» После этого короткого диалога Симаков смекнул, что, судя по всему, вмешиваться ему совершенно не обязательно, детям ничего не угрожает. С другой стороны, он обрадовался возможному приработку, ведь жена всегда четко следила за его выручкой, и урвать что-то из семейного бюджета, как правило, не представлялось возможным. Поэтому после короткого раздумья Симаков нажал ногой на педаль газа и поехал в указанном направлении. «И что теперь со мной будет?» – удрученно спросил таксист. «А куда вы их отвезли?» – вопросом на вопрос ответила я. деревню Кучкина, поминки, чуть больше восьмидесяти километров. Там еще свернуть надо на боковую дорогу». Уточнив до мельчайших подробностей маршрут, по которому Симаков отвез Антона с детьми, я удовлетворенно хмыкнула и отпустила неверящего своему счастью таксиста домой, на прощание бросив ему. «Вы можете еще нам понадобиться, так что город пока не покидайте». Когда довольный дядька скрылся в подъезде, я, включив мотор, сказала, «Ну что, сержант Пучкова, с заданием вы справились. Только не делай больше такой зверской физиономии, а то ты и меня перепугала, до да нельзя». Маргоша, уже окончательно придя в себя и поняв, что никто не будет спрашивать у нее полицейское удостоверение, важно откинулась на спинку сиденья и мрачно произнесла, «С тебя берлинское печенье. Килограмм». «Нет, два». Приехав домой, мы первым делом переоделись и спрятали свои маскарадные костюмы до лучших времен. Потом пообедали, а уж после разработали план завтрашней поездки в Кучкино. Поскольку сегодня уже было поздно ехать в такую даль, да по незнакомому маршруту. Для начала я, не доверяя автомобильному «Атласу», залезла в интернет – и определила точное месторасположение населенного пункта под сомнительным названием Кучкина. Следовало рассчитывать, что путь туда и обратно, плюс разговор с Антоном, займут у нас целый день. Поэтому мы, не торопясь, сходили в ближайший супермаркет и прикупили всяких продуктов и сладостей для детей, а также литровую бутылку водки Антону в качестве дипломатического реверанса. Решив, что на сегодня суеты вполне достаточно, Маргоша ушла в комнату смотреть телек. К ней вскоре присоединился и пришедший с работы Димка. Я же, вспомнив внезапно, что у меня есть наушники от плеера, решила еще раз прокрутить на компьютере фильм о гаишниках, который я, разумеется, хозяйственно переписала на жесткий диск, прежде чем отдать Олегу Соловьеву. Просмотрев еще раз фильм, но уже со звуковым сопровождением, я с ужасом начала понимать, во что вляпалась моя незадачливая подружка Дарья. Оказывается, у мужика-водителя джипа под сиденьем два гаишника обнаружили пакетики с героином, поэтому он тут же был арестован, и в кабинете его кололи на этот предмет. Судя по всему, он искренне недоумевал, откуда в его машине взялись наркотики, и даже пытался поначалу возмущаться. Но мужик в светлом костюме прессинговал его не по-детски, а после всех угроз вдруг неожиданно предложил тому откупиться. И сказал буквально следующее. «Хочется вам верить, но, Владилен Георгиевич, как вы понимаете, факты – упрямая вещь. Да говорю же я вам никакого отношения к наркотикам я не имела, не имею!» Все еще не поняв ситуации, орал хозяин джипа. «Мне подбросили эту гадость стопроцентно!» «Я не исключаю того момента, что, может быть, кто-то из ваших недоброжелателей сыграл с вами злую шутку», – парировал светлый костюм. «Мы готовы помочь вам разобраться в этом деле, но нам понадобится некая сумма, так сказать, на представительские расходы». Сумма, которую он назвал, повергла меня в ступор. «Десять тысяч зеленых». «Понятно теперь, почему несчастный Владилен Георгиевич вскочил...» И, взмахнув руками, стал кричать, что это грабеж среди белой дня, что он будет жаловаться. «Вижу, Владилен Георгиевич, что мы с вами говорим на разных языках. Что ж, не хотите себе помочь, не надо? Сейчас вас отведут в камеру, там вы как следует подумайте, а мы пока заведем уголовное дело. Наверное, ваша семья, а также сослуживцы, будут искренне удивлены тем, что их родственник и товарищ оказался распространителем наркотиков». «Да вы! Да я! Да я вам!» — начал, заикаясь, бубнить несчастный Владилен Георгиевич, но, натолкнувшись на стальной взгляд человека в светлом костюме, вдруг как-то весь обмяк, упал на стул и закрыл лицо руками. «Ну и что, так сказать, вы нам?» — со злой усмешкой передразнил его светлый костюм. «Я бы на вашем месте, Владилен Георгиевич, не осложнял бы, и без того ваше нелегкое положение». «Угрожать органам при исполнении, за это, знаете ли, можно и дополнительный срок схлопотать. А у вас дети. Как на них будут смотреть в школе?» – с ехидством продолжил он. Мужчина, обвиняемый в распространении героина, приуныл окончательно. Лицо его осунулось, он тяжело дышал. «Ладно», – вдруг сказал он, – «черт, с вами я согласен». «А вот чёрт упоминать совсем не обязательно», – съязвил довольный инквизитор. «Итак...» когда оговоренная сумма поступит, — продолжил он нагло. «Ну, мне надо в банк съездить, — устало проговорил хозяин джипа. Таких наличных у меня при себе нет». «Хорошо, Владилен Георгиевич, даю вам времени до завтрашнего утра. И не вздумайте с нами шутить. Сейчас я оформлю подписку о невыезде. И если завтра к 12.00 вы не появитесь здесь с деньгами, то я объявлю вас в розыск. И еще. Почти шепотом добавил вымогатель. «Если вам вздумается поиграть в одну очень опасную игру... Знаете, иногда по телевизору показывают разные там деньги меченые, — прищурился он, — то подумайте лучше о своих детях. Не оценивайте их жизни в какие-то жалкие десять тысяч». Подозреваемый скрипнул зубами и тяжело вздохнул. «Только детей не трогайте. Деньги я завтра сам лично привезу. Ну, вот уже лучше». «Партнерство должно быть взаимовыгодным, дорогой Владелин Георгиевич. Идите, вы свободны. Пока свободны», — добавил серый злодей. Кое-как переварив эту тяжелую и пугающую информацию, я вынуждена была сразу же переключиться на новый сюжет, в котором Егор Тимофеевич Купцов, отвечая на Дашкины вопросы, я узнала ее по голосу расхваливал направо налево своего будущего преемника подполковника селькова который после избрания купцова в депутаты заменит его на этом посту им оказался тот самый мужик в светлом костюме который только что на моих изумленных глазах вымогал деньги у несчастного владилена георгиевича Сельков восседал по левую руку от Купцова и, явно важничая, с большим удовольствием слушал о собственных радужных перспективах. Видно было, что он соскучился по руководящей работе и готов хоть сейчас начать безжалостный бой с правонарушителями на всех участках и фронтах. Учитывая большой опыт подполковника Селькова в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, самозабвенно бубнил Егор Тимофеевич. «Думаю, он будет незаменимым руководителем ГИБДД в нашем округе. Его опыт работы в управлении наркоконтроля будет способствовать успешной работе в ГИБДД. Ведь ни для кого не секрет, что часто наркокурьеры пользуются личным, а не общественным транспортом», резюмировал довольный собой и всеми купцов. Прокрутив видео ужастик еще раз, я поняла, что мои смутные догадки о причинах исчезновения Дашки вовсе не безосновательны. Видимо, Слепянская, взяв интервью у Купцова, собиралась написать хвалебную статью, чтобы поспособствовать пиару будущего депутата Госдумы. Но неожиданно в ее руки попал этот фильм, и моя прагматичная авантюристка-подруга решила, что гонорар за заказанную статью слишком невелик для такой талантливой журналистки, как она. «Что ж, в этом вся Дашка. Ей нравилось рисковать ради ерунды жизнью, причем часто ни одной своей. Никогда не забуду, как я, доверившись ей однажды, была вынуждена идти темной ночью по глухой безлюдной дороге от железнодорожного полустанка до Сигулды пешком. Нам было всего по 12 лет. В Сигулде на турбазе мы оказались стараниями Дашкиной мамы, которая работала тогда вместе с дочерью Косыгина» премьер министра СССР. И вот на зимние каникулы нас по льготным путевкам отправили в этот райский уголок Латвии. Нас, высокопоставленных детей из Москвы, возили на экскурсии. В замок Турайской Розы, в исторический музей, поразивший меня абсолютно реальными сценами средневековой казни. Тогда я еще не знала про музей Мадам Тюссо, и восковые куклы, повешенные или обезглавленные, произвели на меня ужасающие впечатления». И вот нас повезли как-то вечером в Домский собор на концерт органной музыки. Уж не знаю, как нам это удалось, но мы спрятались от руководительницы нашей группы за массивными деревянными скамьями собора и не уехали со всеми на автобусе после первого отделения концерта. «Ерунда!» — сказала Дашка, видя мои испуганные глаза. «Как-нибудь и сами доберемся до Сигулды. Что мы, маленькие, что ли?» Действительно, после окончания концерта мы потащились на вокзал. Купив билет на поезд, отходящий из Риги в нужном нам направлении, мы выяснили, что в Сигулде остановка длится около минуты. «Ну вот, видишь, я же говорила, что все здорово продумала», — радовалась Дашка. Но я не слишком-то верила в такую удачу и оказалась не так далеко от истины. Когда поезд остановился на станции, мы спрыгнули на пустынную платформу и огляделись. Уютные теплые вагоны, весело посверкивая окнами, уехали далеко-далеко. Мы стояли среди безлюдной площади, заваленной снегом. Было слишком поздно. Народ уже спал или сидел у телевизоров. «Ну, и что мы теперь будем делать?» – спросила я в ужасе. «Спакуха! Сейчас все выясним!» – произнесла Дашка, шмыгая носом от холода. «Вон, видишь, тетка какая-то идет!» – «Действительно!» Через площадь шла одинокая женщина. Торопливо озираясь по сторонам, она, видимо, как и мы, мечтала поскорее оказаться в теплой постельке. Мы с Гиконем подбежали к ней, напугав ее до полусмерти. Наконец она поняла, что мы всего лишь дети, хоть и русские. «Турбаза? Это вам нужно пройти мимо кладбища, вон туда, а потом идти по дороге, никуда не сворачивая», сказала тетка и быстро удалилась. «Мимо кладбища?» – прошептала я. А что тут такого страшного, как ни в чем не бывало, брякнула моя авантюристка. Пошли, пока нас не хватились, а то вой поднимут и отправят нас в Москву завтра же. Сейчас мне нетрудно описать то ощущение леденящего кровь страха, которым наполнились наши души, когда мы, взявшись за руки, неслись мимо кладбища. Но что испытала я тогда на самом деле, детская память услужливо стерла за годы молодости и последующей зрелости, и слава богу. Когда мы зашагали по оказавшейся бесконечной заснеженной дороге, ведущей к турбазе, настроение было немного лучше. Освещаемый луной путь уже не казался таким страшным. Было даже интересно. Дикая природа, ощущение какой-то сказки, правда страшноватой. Временами нам приходилось спрыгивать с дороги в кювет и, лежа на снегу, пережидать, пока проедет какая-нибудь редкая машина. Чувство самосохранения все же оставалось с нами. Наконец, мы перелезли через забор турбазы и скоро лежали под своими одеялами. Я, стуча зубами от холода и пережитого за ночь, Дашка тихо, мирно посапывая. Вот почему я и предположила, что Дарья совершенно не испугалась шантажировать такого крутого мента, как купцов. Вероятно, она каким-то образом вновь связалась с ним, может быть, под предлогом обсуждения кое-каких моментов интервью, И ненавязчиво намекнула полицейскому чину, что ему нужно раскошелиться, чтобы информация, компрометирующая его, не выпала наружу, и он не лишился бы сладкой депутатской сказки. За этим безответственным шагом моей незадачливой подруги, разумеется, последовали решительные карательные меры, предпринятые обиженной стороной. Но хитрая Дашка, опередив противника, успела спрятать детей при помощи Антона. Никита в то время был в командировке, соответственно, опасности не подвергался. Вероятно, Дарья надеялась закончить все переговоры еще до возвращения Никиты, но, видимо, просчиталась. Но это всего лишь мои предположения. А теперь мне предстоит узнать, что же произошло на самом деле, и попытаться разрулить ситуацию хоть как-то. К тому же, можно сказать, я вложила в это дело и свои личные, причем немалые средства. Для кого-то сумма в две тысячи баксов может быть и покажется смешной, но у нас с Димкой были совершенно определенные планы на эти деньги, поэтому я решила не сдаваться и во что бы то ни стало разыскать Дашку, а вместе с ней и свои деньги».